Лера ощущала знакомое покалывание в кончиках пальцев. Она каждый раз испытывала похожие чувства. «Кажется, они что-то нащупали». «Выходит», — уточнила она, «теперь мы точно знаем, где Леонов-старший провел свои последние дни». «Да подлинное, подтвердил Виктор. «К сожалению, люди, с которыми он общался, вряд ли имеют отношение к его гибели». «Это точно?» «Мы проверили их алиби». «Получается, Леонов заблудился в буквальном смысле в трех соснах и оказался у мусорных баков. Где его и подцепила это, как ты сказал?» «Дуська», — подсказал подаян. «Она же Евдокия Еремина». «Ну да, Дуська, значит, привела интеллигентного мужика к себе, обменяла его дорогие фирменные вещички на те, что нашлись в ее платяном шкафу». «Включая часы», — вставил Логинов. «Она загнала их в ломбарде» но там не успели их сбыть, поэтому нам удалось их заполучить». Дуська, кстати, утверждает, что гость отдал ей часики добровольно, и опровергнуть это мы не можем, ведь ни она, ни ее постояльцы не причинили ему физического вреда. Он пошел с ней добровольно, и это есть на записях с камер видеонаблюдения. «Не мудрено», – пожала плечами Лера. «Леонов и себя-то порой не помнил, так что убедить его переодеться, думаю, труда не составило». Что эта Дуська еще рассказала? Рассказала, что нашла у баков мужика, который, как ей показалось, находился под воздействием какой-то химии. Во всяком случае, она так выразилась. Он вел себя странно, как будто не понимал, что происходит и как он там очутился. Баба смекнула, что можно поживиться за его счет, и привела его к себе на хату. Там она раскрутила его на десятку, чтобы купить продуктов и бухла, на всю кодлу, и заплатить за ночлег раз уж он не намеревался возвращаться домой, потому что понятия не имел, где живет, — вставил Коневич. Логинов только кивнул в ответ. «А твоя Дуська не в курсе, случайно, куда отправился Леонов в вечер убийства?» — спросила Лера. «Ну, одну ночь, допустим, он провел в ее хате, но...» «В том-то и дело, что нет», — перебил Виктор. «В смысле, Дуська не знает. Он слился ночью, когда она выбежала в круглосуточный магазин на 10 минут. Вернувшись, кинулась его искать но нигде не обнаружила. «Кстати», — снова встрял Леонид, — «я понял, почему Леона сел именно в тот автобус». «Да ну», — обрадовалась Лера, — «и почему же?» С тех пор, как стал бояться садиться за руль, он ездил на маршрутке с тем же номером, до Академии и обратно. Всего-то пару остановок. Недавно большинство маршрутных такси заменили на обычные автобусы, а вот с их номерами до сих пор существует путаница». Осталось некоторое количество автобусов, чьи номера совпадают со старыми, однако теперь они курсируют по другим улицам или даже районам. В интернете легко найти нужные маршруты, но с учетом особенностей психики Леонова, он мог счесть, что автобус со знакомым номером довезет его до дома. Только вот он еще и сел в обратную сторону, доехал до конечной остановки и вышел. Я нашел автобус, на котором он приехал, и кондукторша сказала, что попросила его покинуть транспортное средство, которое направлялось в парк. Она, само собой, не знала, что у Леонова проблемы с памятью, но сказала, что он не пытался возражать. — Это все, что она запомнила? — поинтересовалась Лера. — А вот и нет. — напустив на себя загадочный вид, ответил Коневич. Есть еще кое-что интересное. — Ну не тени, взмолился Сивада. — Что такого? — рассказала кондукторша. — Она видела там еще одного человека. — На остановке или в автобусе? — задала вопрос Лера. — Сможет составить словесный портрет? — Лица она не разглядела. — Ну вот, — разочарованно протянул Виктор. — А я-то думал. — Ты не дослушал. Лица не разглядела. Но когда автобус отъезжал, тетка заметила, что за остановкой остановился мотоциклист. Она обратила внимание, так как больше вокруг никого не было, а он никуда не шел, а продолжал сидеть на своем байке. Кондукторша решила, он кого-то ждет, и забыла обо всем, как только автобус тронулся. «На нашей записи нет никакого мотоцикла», — заметил Сивада. «Видно только, что кто-то следует за Леоновым. Но откуда он появился?» «Возможно, это и есть мотоциклист», — пробормотала Лера. «Раз там больше никого не было...» «Можно попробовать отсмотреть записи с камер на шоссе по ходу автобуса, а также его видеорегистратор», — предложил Сивада. «Если байк где-то засветился, найдем по номерам». «Леня, сделаешь?» — попросила Лера. «Есть!» — отозвался Коневич. «А нам что делать?» — спросил Виктор. «У нас было два потенциальных подозреваемых, а теперь не осталось ни одного», — вздохнула Лера. Но тут же оговорилась. «Ни одного из известных...» Леонов-младший отпадает. Его алиби, если избиение человека с целью выколачивания из него долго можно так назвать, подтверждается. Кровь на одежде Леонова совпала с кровью потерпевшего, да и сам он подтвердил, что на него напали. Даже заявление в полицию накатал. «А что, папашу отчислены из Академии девчонки, мы сбрасываем со счетов?» — поинтересовался Логинов. «Вдруг он-то и нанял человека, чтобы избавиться от Леонова-старшего?» Лера покачала головой. «Мы с Паком пришли к выводу, что убийство носило случайный характер», — ответила она. «В смысле, само преступление, конечно же, не было спонтанным. Но вот выбор жертвы...» «Вы с прокурором Паком?» — изумленно перебил Виктор. «С каких это пор вы работаете вместе, а мы даже не в курсе?» «Ну, мы не то чтобы работаем. В общем, Пак сейчас ведет одно дело и считает, что наше с ним связано». «Ведет дело?» — переспросил Сивада. То есть дело уже в суде, а он... Еще не в суде. Как это? Он ведет расследование, чтобы довести дело до суда. Пак? Снова удивился Виктор. Ведет расследование сам? Долго рассказывать, — отмахнулась Лера. Если он прав, то нам лучше объединить усилия. Судя по всему, Леонов не единственная жертва. Неужели опять маньяк? Встрепенулся Коневич. Не в этом дело. «Ладно, я хотела придержать информацию, пока все не станет окончательно ясно, но, видимо, пора поделиться с вами тем, что удалось узнать от прокурора». Когда Лера вкратце изложила коллегам версию Пака, некоторое время в кабинете было тихо. Как и она сама, ребята не могли поверить в живодерскую теорию прокурора. Молчал даже обычно циничный Логинов. «Убивать случайных людей, чтобы отвести подозрения от обвиняемых?» – пробормотал Сивада. «Немыслимо». «Ну почему же немыслимо?» — пожал плечами Виктор, тряхнув головой. «Убивают бомжей, верно? Тех, кого принято считать отбросами общества». «Тех, о ком никто не беспокоится и за кого никто не заступится», — добавил Каневич. «Пак сказал, что сразу после того, как погибла наша жертва, убили еще одного человека», — сказала Лера. «Тоже бомжа?» «Вроде да, только вот с Леоновым убийца допустил промах». Он выбрал его только потому, что тот был соответствующий одет и в одиночестве болтался по городу в неурочный час. Врач Леонова сказал, что его альцгеймер прогрессировал быстро и состояние могло ухудшиться неожиданно и без предупреждения. Остается надеяться, что в момент гибели он так и не успел осознать, что случилось». Зазвонил телефон, и Лера сняла трубку. «Валерия Юрьевна?» – раздался в ней голос Сурковой. Через десять минут жду вас с коллегами в конференц-зале, пожалуйста, не задерживайтесь.